МИФЫ О НАШЕЙ ПСИХОЛОГИИ Порой прописные истины, в которые верили на протяжении десятилетий, оказываются напрочь неверны. Яркий пример тому являет психология. Здесь смутные догадки легко находят в себе подтверждение, а факты вписываются в выстроенную вами гипотезу. Обремененная ими она становится теорией. Ее воспринимают как непререкаемую правду. Она с легкостью интерпретирует любые человеческие поступки. Она превращается в миф, в посланное свыше откровение. Подобными примерами полнится лексикон прописных заблуждений психологии, который не так давно составил немецкий психолог Рольф Деген. Вот некоторые из них. Трудное детство, неудачная жизнь? Австрийский философ Карл Поппер, вспоминая свое увлечение теорией Зигмунда Фрейда, писал, Казалось, эта теория способна объяснить буквально все, что происходило в той области, которую она описывала. Легко объясняла она и несчастную судьбу многих людей. По словам Фрейда, первые шесть лет жизни ребенка определяют его последующую судьбу. Ранние душевные страдания, пережитые малышом, будут тяготеть над ним всю жизнь. Если он рос в бедности и небрежении, если его били, он непременно вырастет несчастным человеком. История нелюбимой, но доброй Золушки это всего лишь сказка. После такого ужасного детства малышка кончит жизнь на игле или в тюрьме. Сказку Шарля Перо еще сто лет назад следовало бы переписать знатоку врожденных преступниц Чезаре Ламброзо. Итак, еще шесть лет не минуло, а нет в жизни счастья, и не будет. По словам Дедина, новейшие исследования опровергают догадку Фрейда. Так, воспитанники детских домов, согласно ей, должны быть эмоционально ущербными, асоциальными, некоммуникабельными людьми. Однако западная статистика показывает, что детдомовцы, хотя и ведут себя более скованно, чем их сверстники, но по части агрессивности, преступных наклонностей или глупости ничуть не отличаются от среднего уровня. Даже если дети, например, беженцы из воюющих стран, прошли через настоящий ад, Их жизнь нередко опровергает старые клише, хотя, повзрослев, они временами все так же страдают от кошмаров и фобий. Многие из этих детей, пишет Дедин, впоследствии получили хорошее образование и отлично приспособились к новой жизни. Трудное детство вовсе не предрекает сплошных несчастий в жизни. Все еще можно поправить. Очевидно, мы более устойчивы психически, чем считалось прежде. Мы используем лишь 10% возможностей мозга. Эту броскую фразу наверняка слышал каждый. До сих пор непонятно, кто первым сказал этот трюизм, послушно повторенный многими людьми. Миф о неисчерпаемом потенциале нашего мозга особенно популярен в эзотерических кругах. Его любят повторять всевозможные учителя жизни и гуру, пишет Дегин. Как правило, чтобы включить в оборот неосвоенные пока 9 десятых частей мозга, Новоиспеченные поклонники этих учителей должны выложить кругленькую сумму. Подобный миф, в этом мнении серьезные психологи едины, чистое порождение фантазии. Результаты исследований мозга полностью опровергают это заблуждение. Современные томографы могут воочию наблюдать за работой мозга. Все его участки давно исследованы и описаны. Пресловутые 10% дань нашему невежеству, а не неведению. Наш мозг вовсе не представляет собой обширную пустыню, в которой затеряны крохотные активные зоны. На самом деле в течение дня активизируются абсолютно все участки мозга. Он нужен нам весь, полностью. Он не спит годами в ожидании гуру. Он уже используется нами не на 10, не на 90, а на все 100%. Какие-то участки мозга включаются, когда мы едим. Какие-то, когда разгуливаем по улице. Какие-то, когда смотрим телевизор и так далее. Миф о 10% не ладит и с эволюционной теорией. Природа, пишет Деген, стремится использовать с выгодой любые самые скудные ресурсы. Почему же в этом случае она так расточительна? Нет. Природа трезва и справедлива. Она ничуть не напоминает шутника, готового положить в пустую коробку из-под торта крохотную ириску. Забудьте слово «10%». Другого пустующего мозга у вас нет. Думайте этой частью тела.